Глава 7. Наставник каждому из нас раздал задание и по очереди подходил проверять и помочь, если нужно. Я училась направлять силу в разные организмы, не лупить во все стороны хаотичным потоком, а планомерно и контролируемо вливать в определённую цель. Сначала я использовал ладони как проводник, а следующим шагом было делать всё то же самое, но силой мысли. Правда, до него мне предстояло ещё тренироваться и тренироваться. Почему-то гораздо проще мне было опускать силки и просто позволять магии выходить наружу, не управляя, но так восхитительно и щекотно. Первый проросла парты, за которой я сидела. Потом в окно аудитории ударилась птица. Я вздрогнула от неожиданности и окончательно потеряла контроль над магией. Кажется, она хлынула из меня еще быстрее и сильнее. Нет, я, конечно, могла остановить ее, обрубив полностью, но хотела все-таки справиться с заданием и оставить лишь небольшой целенаправленный ручеек. Правда, засохшие растения в небольших горшочках, с которыми меня оставил практиковаться магистр, уже вовсю цвели, благоухали и вряд ли были пригодны для дальнейшей работы. А на подоконнике к тому моменту сидел с десяток печук, и все они недовольны бились клювами в окно, сверкая в мою сторону то одним, то другим глазом. «Чего это они?» Опасливо косясь на пернатых гостей спросила я. «Почувствовали дармовую энергию?» «Доброжелательно», — ответил магистр. «Думаю, тебе лучше на сегодня оставить практику, Марианна». Посоветовал он и демонстративно огляделся. Я последовал его примеру, и шал омлёно открыла рот. Аудитория больше походила на цветочную галерею. Цвело и зеленело всё, что имело отношение к растениям, даже очень-очень давнее. Сквозь паркет колосилась молодая поросль, будто мы очутились под леской. Стулья, парты, рамы картин всё было покрыто молодыми побегами. Последней каплей стала крыса. с которой практиковала Семелия. Её задачей было напитать бывшее животное энергией жизни ровно настолько, чтобы шкурка стала лосниться. Но, кажется, из-за меня что-то пошло не так. Грызун вдруг распахнул глаза, поднялся на лапы и тут же сорвался с места. Амелия завязала. Я плюхнулась на стул, почти не почувствовав тонких веточек, которые примяла с собой. Отсекла поток магии, всё ещё льющийся из меня, и приглушённо проговорила: "Простите, не знаю, как так получилось, я старалась". Ирвин, покрывшийся густой бородой, неожиданно прыснул от смеха, нарушая свой отстраненный и серьезный образ, а наставник кивнул и подтвердил. И даже очень старалась. «Эту ненормальную надо изолировать!» ткнула в меня пальцем Амелия. прекратившая наконец визжать. Моей компании она была совершенно не рада. Крыса продолжала наворачивать круги вокруг девушки, и той пришлось забраться с ногами на стол. А я заметила, что волосы у Амелии отросли, и причёска заколты золотым гребнем из-за этого болталась где-то в районе лопаток. О, всех в начале обучения случаются казусы. Спокойно возразила ни капли не изменившись внешне магистр Дерус. Кажется, его случившееся нискольчко не удивило и что приятно не рассердило, а ещё почему-то не заставило обрасти волосами. Сейчас принесём артефакты, как раз напитаем их свободной энергией, а заодно и аудиторию в порядок приведём. Наставник невозмутимо скрылся за дверцей возле доски, а мы остались втроём. Амелия явно собиралась выплюнуть очередную гадость, но ей не дал такой возможности флифалийский принц Похоже, у тебя довольно высокий уровень, просто сказал он. В его словах не чувствовалось ни зависти, ни злобы, одна лишь констатация факта. Так говорят, смущённо пожала я плечами. Всё-таки из-за собственного прокола я чувствовала вину. Достался же такой не дотёпе. Сквозь зубы прошепела девица, трогая себя за волосы. В этот момент вернулся наставник, поэтому злобный выпад подружки Эдрика остался без ответа. Магистр Дервус разложил рядом со стенами четыре одинаковых круглых артефакта, надавил на каждый посередине, и я увидел, как силовое поле, наполнившее аудиторию, постепенно втягивается в накопители. Пожухла и облетела зелень, увяли и рассыпались в прах стебли. Замерла крыса, а птицы разочарованно покинули подоконник. Даже борода Ирвина исчезла, а прическа Амелии, к моему легкому сожалению, вернулась в первоначальное состояние. «Не устала?» — с улыбкой полюбопытствовал наставник. «Нет», — отмахнулась я. Действительно, чувствую себя бодрой и задала волнующий вопрос. «Магистр Дерус, я понимаю про растение, но крыса... Разве могут маги возвращать к жизни давно ушедшие организмы?» «Нет, Марьяна, что ты!» Легко рассмеялся наставник. Ты не воскресил грызуна, как можно было подумать. Ты всего лишь напитала его тело энергией, поэтому оно и начало двигаться. Мозг грызуна не ожил и не стал отдавать органам сигналы. Тут дело в оставшихся рефлексах, как у петуха с отрубленной головой. Животное прекратило бы свой забег, как только потратило приобретённую энергию. Никто не в силах вернуть ушедшего за грань. Мы, маги жизни, можем лишь предоставить такую возможность, дать шанс, но каждая душа делает свой выбор самостоятельно. А как ты знаешь, у животных нет человеческого разума, поэтому и говорить тут не о чем. Идём. Я лучше дам тебе учить кое-какие заклинания и пару упражнений на воображение. Думаю, тактика с мыслеобразами поможет тебе в работе с магией. Заклинания я выучила легко. Они были основными в этом курсе и позволяли влить в нуждающие усилия или даже в накопительный артефакт определенное количество жизненной энергии. Загвоздка оказалась в том, что в момент активации мне следовало раскрыться, как бы дать заклинанию доступ к собственной магии, чтобы оно само отщепнуло нужное количество. Но именно этого я делать не могла. Пока что я могла лишь отпускать магию с поводка и останавливать ее. Хотя это уже большой прогресс. Раньше с этой задачей мог справиться один лишь лорд канцлер. И то, используя не самые нравственные манипуляции. Наставник успокоил тем, что со временем у меня всё обязательно начнёт получаться. Отпустил занятия и отправился проверять задания у Ирвины и Амелии, которая, судя по испипеляющему взглядам, так и не простила мне инцидента с крысой и волосами. Я поспешила в комнату и первым делом взялась за свиток. Сообщение от его светлости заставило сердце биться чаще. Как ты Моя маленькая леди, было выведено твёрдым мужским почерком. Я зажмурилась от удовольствия и прижала свиток к груди. В тайной связи с мужчиной определённо что-то есть. Нет, конечно, если бы мне предоставили выбор, я бы предпочла официальные отношения. Ну и в нынешнем нашем положении находились некоторые плюсы. Считай дни до нашей следующей встречи. Благо она случится совсем скоро. На выходных состоится осенний бал, и Андрей предоставит тебя ко двору. Все подробности узнаешь у брата. Лорд-канцлер, как всегда, был краток, а я поспешила свернуть свиток, чтобы прочесть следующее сообщение. Андре писал, как всегда, в ироничной манере. Ни словом не обмолвился о невесте, зато сообщил, что мастер Лиман в спешке перешивает для меня платье, в котором я была в день визита иностранной делегации. Брат обещал на выходных заехать за мной прямо в кампус. Так что меня ждала скорая встреча не только с лордом Вестоном, но и с Андре, которых, честно говоря, мне здесь очень не хватало. Да что ж там. Я бы согласилась даже ещё разок прокатиться с ними в горы. Тем более, в противоядии от берецына я теперь готовить точно могу. Вечер, как и последующие пару дней, была посвящена учёбе. Я переписывала конспекты, отработала несколько лабораторных занятий и даже успела попрактиковаться с магистром Дерусом наедине. Больше на общие занятия с другими магами жизни он меня не допускал. Потому как я случайно выполняла их задания. Наставник учил меня использовать фантазию, предлагал образы, с помощью которых я бы могла управлять своей магией, и по чуть-чуть у меня начало получаться. Больше всех мне подошёл образ глиняной посуды. Я лепила толстые и прочные стенки, а вот проход у горлышек наоборот оставляла довольно узким. Большую часть времени, правда, мой импровизированный кувшин разлетался на части. не выдерживая внутреннего напора огромной энергии, но всё же у меня стало получаться, и это уже плюс. Магистр Дерус обещал, что с каждым разом работать с магией мне станет понятнее и проще. Не всё сразу, повторял он на индивидуальных занятиях, куда больше не брала Мелио и Ирвина. Ходить ты тоже не сразу научилась, да и себе время, к тому же не стоит забывать про твой непостоянный контакт с магией. Поэтому нет ничего удивительного, что её освоение даётся тебе сложнее, чем остальным. «Теорию я хорошо понимаю, а вот практика...» — вздохнула я, решившись на откровенность. «Марианна, не требует себя невозможно. Вот скажи мне, с чем легче справиться? Со спокойным ручейком или полноводным бурным потоком? Кого легче обуздать, домашнего котенка или дикого необъезженного жеребца?» Первое. Начиная кое-что понимать, с улыбкой ответила я. И именно вот и представь, что тебе воли судьбы достался дикий, неприрученный зверь или горная река в момент половодья, действуй постепенно, но целенаправленно и знай, что в конце ты будешь вознаграждена невероятным сокровищем, какое достанется не каждому. Занятия шли своим чередом, лекции сменялись практическими занятиями и лабораторными. Я успела пройти вечером ещё одну отработку и снова сыграть в бадминтон на физкультуре. С соседскими складывались всё более дружественные отношения, но ближе всех мне стала Силия, хоть я и не спешила полностью раскрывать девушке своё сердце, помня о быльде и чужом коварстве, способном ударить в самую душу. Принц Эдрих и его компашка всё так же не упускали случая задеть меня. Хоть их речи и стали более сдержанными после того, как я сменила фамилию, помена также силилась меня чем-нибудь уколоть, но до заносчивого принца откровенно не дотягивало. Да и среди наших студентусов никто не поддерживал её нападки, поэтому агрессия одногруппницы начала постепенно затухать. Не понимаю, как подобной силе могла достаться такой бездарности. Прожигала меня взглядом Амелия во время пятничного ужина. Не смогла спокойно пройти мимо столика, за которым мы с девочками трапезничали. Мой потенциал и мои неумелые попытки с ним справиться от чего-то задевали подружку Эдрик за живое, и она изливала яд, даже когда наше с ней совместное занятие по магии осталось далеко позади. Мари, а это правда, что твое платье на завтрашний бал во дворец шьёт сам мастер Лиман? Громко поинтересовалась Силе. Амелия аж воздухом подавилась от возмущения, будто этим фактом мы нанесли ей, как минимум, личное оскорбление. «Да, Сил», — понимаю, еще смехнулась я. «Все мои платья от него». «Представляю, что это должен быть за шедевр!» Мечтательно закатила глаза Элика, мгновенно подхватившая забаву. «Обязательно расскажешь нам все до мельчайших деталей!» Щебетала Рамира, не оставшаяся в стороне. «Ох, как бы я хотела оказаться там вместе с тобой!» «В таком случае не могу не пригласить столь выдающуюся леди завтра на танец!» Прервал наше небольшое представление подошедший принц Эдрик. «Надеюсь, в вашей больной книжке еще остались пустые строки!» И это обещание вкупе с холодным взглядом кари-гласса чего-то пробрало меня до печенок. Наш веселый разговор затух сам собой, за столиком повисло напряженное молчание. «Эдрик!» Разрезала наступившую тишину возмущенное шипение его подружки. «Идем!» – отмахнулся тот от претензии. Как только принц и его света покинули помещение, дышать как будто стало легче, и, судя по лицам подруг, ощутила это не только я. И за что он так меня не взлюбил? Задумчиво пробормотала, глядя в широкую спину, затянутую в дорогущий сюртук. Принц презирает каждого, кого считает ниже и недостойнее своего высочайшего происхождения. Остановился возле нашего столика Ирвин, в его руках был поднос с пустой посудой. Вот отчере ребёнок постоянно требующий от окружающих любви и внимания, которые в избытке доставались его старшему наследному брату и средней сестре, потому как они все по разных причин казались для родителей важнее, а ты мало того, что недостойный, так ещё и посмел взлететь так высоко. С лесной опушки в дочке герцога выскочка одним словом. Улыбнулся принц с Отецского государства. И ты тоже считаешь меня выскочкой? Разве я хоть чем-то похож на Эдрика? Взджёрнул бровь Ирвин, его серые глаза смеялись. "Прости", сушевалась я. "О, едемся завтра". Подмигнул он, и мы с девчонками остались четвером гадать. Намекал ли принц, что тоже идет на бал, или же просто был вежлив? Вечер провели в комнате у Элики и Рамиры, после того, как прогулялись по парку. Девочки дружно грезили о том, что ждет меня на завтрашнем балу. А я, с одной стороны, хотела попасть туда, чтобы увидеть его светлость и брата, а с другой страшно волновалась. «А ну-ка, ка позорюсь и не справлюсь! Еще и репутацию Андре подмочу!» Это угроза танца с Эдриком. Не удивлюсь, если он растарается и как-нибудь умудрится выставить меня на всеобщее посмешище. Спала я ожидаемо плохо. Но по 30 капель лиры рьянки и пустырника сделали своё дело, успокоив ум и позволив сну забрать встревоженное сознание в свои объятия. Проснулась я рано, Андрей лично приехал, чтобы забрать меня, и во всей красе явился к нам в комнаты, к всеобщему восторгу девчонок. Одетый с иголочки блондин с насмешливым взглядом не мог оставить юные сердца равнодушными. Его сердук темно-синего цвета выгодно обрисовывал достоинство фигуры, а голубой шейный платок подчеркивал цвет глаз. Соседки тоже не подкачали. Несмотря на ранний час, встретили гостя с завитыми локонами волос и лучшими платьями, которые позаимствовали из моего гардероба. Одна силия обошлась скромной прической и личным, хоть и достойным вниманием нарядом, но огромные глаза и губы красками обрисовала. Не знаю, почему, может быть, из-за смертельно опасного путешествия и всех потрясений, с ним связанных, или близкого знакомства с лорд-канцлером, я ощущала себя как минимум на несколько лет старше и мудрее ровесниц. Подвести девчонок столь тщательно, готовившись к визиту холостого герцога, я не могла. Поэтому старательно делала вид, что всё ещё занята сборами, пока соседки дружно почевали Андре чаем. Брат периодически бросал на меня до того жалобные взгляды, что совесть начинала ворочить хвостом, но женская солидарность оказалась сильнее, поэтому я неторопливо ковырялась в шкафу, а после старательно причёсывала волосы. Брат позволил себе пару весьма артистических вздохов, но я не дрогнула, лишь продолжила водить гребнем по светлым волосам и старалась не встречаться с Андре взглядом. Ещё чаю. Тонно выдохнула Элика, и взгляд с Павалокой и так и молил Герца не отказываться. "Нет, нет, благодарю". Чуть было не отшатнулся братец в ужасе, что чепитие его стараниями затянется. "Так до возьмите ещё шоколадных конфет". Рамира подалась внушительной грудью, что распирала не застёгнутой до конца пуговки, вперёд и пододвинула вазочку с угощением ближе к гостю. "Не батюшка самый свежий присылает кондитер, его хороший друг". Герц Цикламанский набросился на сладости, словно голодал всю последнюю неделю. Он напихал полный рот конфет и блаженно закрыл глаза, радуясь, что выпил себе небольшую передышку. Девушки осознали прокол и стали уныло прихлёбывать из чашек в ожидании момента, когда можно будет беспрепятственно продолжить атаку.